Самая длинная ночь. Сюда можно было добраться или на лодке по воде, или по скале. В этот раз лодки не было, и мы со скалолазом выбрали путь через скалу. Благо, кто-то давно перекинул через эту каменную глыбу толстый стальной трос, хватаясь за который взобраться на нее мог даже ребенок. С рюкзаками и гитарами за спинами мы перелезли через скалу и попали на то самое место. Нашим. Нашли мы его случайно, и оно было во всех смыслах идеальным. Практически в черте города, на берегу холодной Сибирской реки, но совершенно изолированное от людей. С одной стороны глубокой водой и отвесными скалами с другой. Небольшая каменистая площадка, несколько кустов, деревья и, конечно, пеща Про пещеру стоит сказать отдельно. Она находилась в скале на высоте нескольких метров над берегом. Попасть в нее было очень легко по довольно крутой тропинке. Пещера небольшая, метра 4 в ширину, около 20 в глубину и в высоту метров 10. В конце 80-х ее нашли и обследовали ученые, которые выяснили, что на протяжении как минимум 9 веков здесь жили люди. В пещере обнаружили разные предметы, останки животных и людей. Ученых особенно озадачили найденные человеческие кости. На них имелись повреждения в виде зазубрин, оставленные руками человека, а не зубами и когтями животных. Такие повреждения могли быть оставлены или в момент гибели людей, или сразу после их смерти. Характер зазубрин указывал на то, что тела людей сразу после кончины расчленили каменными топорами, которые я оставили за рубки на костях при неточном или слишком сильном ударе. Часть костей была обожжена. Что это все могло значить? А то, что проживавшие в этой пещере люди с большой долей вероятности были каннибалами. Еще в прошлом году скалолаз Бзахлеб рассказывал мне про это место силы и про то, что рано или поздно оно как-то себя проявит. В том же году он побывал тут с одним городским шаманом, который организовал путешествие в то, что они называют «тонкий мир». И пещера себя проявила. Мой друг увидел практически всю армию каннибалов и всех тех, кто проживал на этом месте столетиями. Духи не сделали ему ничего плохого, просто стояли вокруг костра за спинами людей. По крайней мере, так увидел Скалалас в ходе своего погружения. Я слышал эту историю от своего друга не один раз, и периодически в ней появлялись новые детали, которые вызывали во мне неподдельные интересы, желание испытать такой же опыт. Переправившись через скалу, мы увидели, что свою палатку там уже расположил наш приятель Бабай Мы не договаривались о встрече, но были приятно удивлены Против его компании мы ничего не имели Поздоровавшись с Бабаем, мы принялись распаковывать рюкзаки В эту ночь мы планировали поиграть на гитарах и попеть песни Скалолаз набрал из реки воды и поставил ее кипятиться на своем джет-бойле Который он всегда носил с собой в походы Будь то многодневное восхождение в горах или ночные посиделки на берегу реки Я собирался заваривать свой любимый пуэр Алкоголь я бросил пить еще год назад и заменил его на чай Ночь предстояла длинная и чтобы не вырубиться раньше времени Я собирался зарядиться крепкой китайской заваркой Скалалас в этот вечер предпочел вино. «Ребята, я сегодня собрался устроить путешествие в мир духов!» Вдруг ни с того ни с сего сказал Бабай. Бабай был тем, кого мы называли городским шаманом. Человек, который может часами говорить про энергию, эзотерику, вреде алкоголя и мяса, пользе йоги, голодания, важности внутренней гармонии и единения с миром и природой о путешествиях к себе или внутрь себя. И, конечно, он знал толк во всем этом. Кто-то считает таких людей странными, кто-то интересными, а кто-то и вовсе сумасшедшими. Но Бабай был совершенно безобидным, патологически добрым, отзывчивым и абсолютно ненавязчивым. Мы знали его давно, пересекались с ним время от времени, иногда в совершенно неожиданных местах. Беседы с ним всегда были как минимум интересными, а времяпрепровождения комфортным. Скалолаз посмотрел на меня вопросительно, ожидая моей реакции на приглашение Бабая. Ведь фактически это было оно, приглашение. «Нет», — сказал я, — «мы приехали петь песни, а непонятные путешествия в такие же непонятные миры — это совсем не то, на что я рассчитывал. Тем более, посмотри на погоду». Ладно, ладно, ответил скалолаз Спасибо за предложение, Бабай Мы как-нибудь в другой раз Дул сильный ветер, собирались тучи, мы ожидали грозу Перспектива оказаться ночью под холодным дождем В каком-то мире духов или где там я мог оказаться Меня совсем не привлекала Поэтому мы продолжили пить кто чай, а кто вино Играть на гитарах и петь песни За этим занятием мы провели пару часов. Небо рассекали молнии, гремел гром, но до нас гроза так и не добралась. Она обошла нас стороной. Погода стала меняться. Ветер резко сменился на теплый, а позже и вовсе стих. Стало спокойно и уютно. Мы со скалолазом переглянулись. Он улыбнулся, глядя мне в глаза, намекая на то, что предложение остается в силе. С одной стороны я сильно переживал, а с другой, но ведь я был на том самом месте силы с тем самым другом, и совершенно незапланированно здесь оказался тот самый городской шаман. Все складывалось именно так, как я хотел, и я кивнул в ответ. Бабай, мы передумали, сказал Скалалас. Веди нас в свой мир духов. Бабай улыбнулся и полез в палатку. Вернулся он с какой-то котомкой и из нее стал доставать какие-то мешочки, а из них сушеные травы, коренья, цветы, грибы и ягоды или что-то такое. Бабай набирал из каждого понемногу и высыпал все это в небольшой котелок. Потом убрал все мешочки назад в котомку и унес ее в свое временное жилище. Вернувшись, он залил в котелок воды, поставил его на огонь и, загадочно улыбаясь, молча сел. Костра. «Бабай, это что?» — не выдержав, спросил я. «Это чай?» — невозмутимо ответил он. «Что за чай?» «Чай, как чай, лесной сбор, отвар, трав. Сам собирал», — ответил Бабай, продолжая улыбаться. «Ох, непростой, это чай», — думал я, но успокаивал себя тем, что скалолаз этими тропами уже ходил, и вон сидит жив-здоров и тоже улыбается». Когда вода с содержимым котелка прокипела достаточно, по оценке Бабая, он снял с огня котелок, разлил все поровну по кружкам и раздал нам. На вкус напиток был горьковат, но не отвратительный. Он пах лесом, травами и мокрой землей. И, конечно, все это больше походило на какой-то отвар, чем на чай. Мы практически залпом выпили это зелье, вытащили из палаток карематы и спальники, положили их на берегу на достаточном расстоянии, чтобы речная вода не смогла достать нас даже при волнах. Залезли в мешки и стали ждать. Бабай опять ушел в палатку, а вернулся, наряженный в какие-то черные лохмотья, местами отделанные кожаными ремешками, и шкурами животных. На голове у него была какая-то то ли шапка, то ли повязка с длинными черными перьями. Он был похож на какую-то огромную старую потрепанную ворону. А в руках держал большой шаманский бубен. Мы со скалолазом лежали и смотрели на звезды. Слева от меня был мой друг, а справа пещера. Пещера. Бабай монотонно колотил в бубен и что-то тараторил себе под нос. Никакого ощущения впадания в транс или чего-то подобного я не испытывал. Я лежал и думал, что же будет происходить. Уже несколько месяцев меня беспокоил один вопрос, получить от себя ответ на который я никак не мог. Но и никто, кроме меня самого, на него не был способен ответить. И я надеялся, что, может быть, сегодня ответ придет. Придет, когда я освобожусь от сознательного, от логики, которая правит нами в обычной жизни. И тогда я получу ответ, который исходит из бессознательного, из сердца. Придут ли ночные гости, про которых рассказывал скалолаз? Будет ли это путешествие полное ужаса или полное радости? Зачем загадывать? Все будет так, как будет. Я расслабился и лежал, наслаждаясь теплом последних летних ночей и красотой чистого звездного неба. Где-то рядом ритмично и монотонно гудел Бобин. Прошло около получаса, когда звезды на небе начали двигаться. Началось. Про себя подумал я и улыбнулся. Подступали небольшие приступы тошноты. Накатывал смех и желание поговорить и посмеяться. Я пытался поделиться этим со скалолазом, но тут пресекал все разговоры и шутки, повторяя мне, чтобы я молчал, не отвлекался сам и не отвлекал его. Звезды начали водить замысловатые хороводы, складываясь в фигуры, образовывать рисунки, завораживающие зрелище невероятной красоты. Я просто лежал и наслаждался. Периодически закрывал глаза и из внешнего космоса проваливался во внутренний. Фрактальные образы, протекающие друг в друга цветные фигуры, объекты, узоры. Никаких глубоких мыслей не было. Звук шаманского бубна то всплывал, то терялся в общем облаке звуков и тишины, которое окутало меня полностью. сколько времени прошло. Часов рядом не было. Хотя даже если бы и были, вряд ли бы они помогли. Взгляд уже не фокусировался ни на чем. Все объекты менялись. Оставалось ориентироваться на внутренний хронограф. И если доверять ему, то прошло уже не менее 5-7 часов. Я понимал, что ощущение времени может измениться, но даже с поправкой на это я был уверен, что его прошло... Катастрофически много Когда эта ночь Закончится Почему не наступает рассвет На смену короткой летней ночи Должно было давно прийти утро Но почему не встает солнце И когда начнет Светать Периодически я задавал вопросы вслух Да когда это закончится Или почему не встает солнце Или просто Да какого черта На что обязательно получал ответ Кого-то из парней Никогда Ты разве еще не понял Или ты так и не понял Или что-то еще в таком духе Не знаю Отвечали ли они на самом деле Или это были галлюцинации Но ответы я однозначно слышал Все это казалось мне какой-то ловушкой Навязчивая мысль сверлила голову. Это не просто так. Это какая-то загадка, которую я должен разгадать. И тогда время пойдет вперед, и наступит утро. Я пытался отгонять эту мысль, понимая, что это все могут быть игры сознания. И внезапно... Ясная и страшная мысль плавно, но уверенно стала формироваться Сначала на уровне ощущений А потом на уровне логических выводов Раз рассвет не наступает Значит, время остановилось Но время не может остановиться Но раз оно все же остановилось, значит Значит, я... Холодная волна прокатилась по мне с головы до пят Страх Но не тот, что мы испытываем, когда пугаемся от резкого неожиданного громкого звука А ни с чем не сравнимый, тяжелый, вязкий, липкий ужас Как болото, в котором ты уже застрял по грудь И продолжаешь уверенно погружаться дальше вниз Ничего не исправить «Все решил случай. Судьба, Вселенная, Бог...» «Называй, как больше нравится. Это ничего не меняет». Неуверенно я поднялся на ноги. Шатаясь, сделал пару шагов и схватился за голову. Что теперь делать? Что теперь будет? Так вот то, что я должен был понять... На что намекали парни в своих ответах Вот в чем был Ребус Вот почему ночь не заканчивалась Да ладно Только и смог сказать я Едва не срываясь на рыдания. Вот так все не может закончиться А почему не может? Откуда ты знаешь Как выглядит смерть? Что происходит? когда мы умираем. Мысли хаотично летали внутри головы, как шарик в игровом автомате пинбол. Старуха с косой, световой тоннель, выход из тела. Какой из стереотипов тебе нравится больше? Как ты себе это представлял? Как это происходит на самом деле? не знает никто и узнает каждый сам узнает вот так время просто останавливается и все начинает разрушаться все замедляется и ускоряется растягивается и сжимается время теряет плавность хода и становится каким-то рваным и нелогичным в нашем понимании Материя разрушается Все это я наблюдал в этот момент своими глазами и слышал своими ушами Звуки растягивались и повторялись Инфернальный дилей с реверберацией, выкрученные на максимум Мир вокруг менялся Все приобрело новый смысл И место, и время, и люди, с которыми в этот момент я находился Зловещий, но глубокий смысл Именно в этом месте силы Рядом с одним из моих лучших друзей Я должен был понять и принять смерть Вдруг скалалас, который все это время лежал рядом со мной на своем спальнике, поднялся, встал на ноги и обернулся ко мне. Он постарел. Волосы стали длинными, в них было много седины. Ветер раздувал их на ветру. Сам скалалас, с его монголоидным разрезом глаз был похож на старого индейца-воина. Ветер срывал с его лица куски кожи, носил куда-то в темноту ночи. Он старел и разрушался на глазах. Друг смотрел на меня со странной улыбкой, не злой, но и невеселой. Его изменившееся лицо будто говорило мне. «Все нормально. Так будет со всеми. Просто с тобой это произошло сейчас, и я проведу тебя. Такова моя роль в твоей жизни». И поэтому мы столько лет идем рядом. И я понимал, что сейчас мой друг воплощение архетипа воина, материализованный дух этого места силы, индейец, тысячелетний муж, задача которого провести меня из мира живых в мир мертвых. Но что произошло? Я начал размышлять, от чего я мог умереть. Скорее всего, это инсульт или что-то такое. А может, прыгнуть в реку и проверить все точно? Ведь если я уже умер, то утонуть будет уже не страшно. Эта шальная мысль улетела так же быстро, как и появилась. Какая уже разница, от чего это произошло? Важно только то, что это случилось. Я подошел к другу. Обнял его за шею, уткнувшись лбом в его грудь. «Да-да», — скупо сказал он, подтверждая худшие варианты моих сомнений. «Я все понял», — сказал я. «Не знаю, что ты понял, но все так и есть». С этими словами он сделал шаг назад, достал откуда-то из кармана в орган и начал играть. Сдавал зловещие вибрации Мир расслаивался и разлагался под эти звуки Ветер усиливался Волны набегали на берег И откатываясь обнажали на берегу странный часовой механизм Шестеренки, винтики и пружинки которого состояли из камней, веток, листьев, хвой Время назад Я поднял глаза На противоположном берегу увидали леса. Деревья теряли цвет, желтели, старели и умирали у меня на глазах. Время вперед. Скала стояла у самой воды и наращивала темп. Варган играл мне последнюю песню. Мир кружился, менялся и умирал. Время прощаться, подумал я. И рядом со скалолазом, откуда-то из воды начали появляться поочередно люди. Все почему-то выходили спиной ко мне. Мама с отцом, сестра, жена, мой старый друг на костылях, ведь он недавно сломал бедро. Я отпускал всех и каждого в отдельности. Я никогда не увижу сына. Вдруг с ужасом осознал я жена родит буквально через месяц Как жаль, что я не увижу сына но главное что он есть он продолжатель меня и моего рода. сожаление уже было каким-то спокойным, не истеричным, без страха, с полным принятием того что произошло Я понял, что выполнил главное зачем люди рождаются на свет продолжил себя Остальное оказалось уже неважным. в Варган стал замедляться и стихать Я подошел к своему спальнику Лег на него, свернулся в позу эмбриона и закрыл глаза Звуки становились все тише Варган медленно и монотонно затихал Все мы приходим в этот мир одинокими И одинокими его покидаем Сплыло в памяти умирая у тебя есть только ты сам всё пропало ни звука ни света ни времени Ни пространство, ни тело, одно сознание или душа. Чем я стал? Это абсолютно неважно. Все становится неважным, когда ты умер. Я не верю в ад и рай. Я верю в космос. Поэтому я не ждал, что моя душа полетит встречаться с Петром который стоит на фейс-контроле в райские гущи Честно говоря, я вообще ничего не ждал. И ничего не произошло. Моё сознание было в вакууме, просто нигде. В той части космоса, куда большой взрыв ещё не доставил ни одного атома. Сколько я был там, не знаю. Сознание, видимо, отключалось временами. На этот раз пропало не только ощущение времени, но и какой бы то ни было контроль. Я не понимал и не помнил, где я и сколько я нахожусь в этой пустоте. Следующая картинка, которую я помню, это электроны, которые гудели в пустоте. Электроны и их вибрация, которую я буквально ощущал физически. Хлоп Электроны собрались в атом появились новые Хлоп Хлоп И они тоже стали стягиваться и собираться в атомы Время вперед Быстро вперед Атомы собирались в пучки и образовывали материю Материя закручивалась в спираль Все масштабировалось с невероятной скоростью Это было похоже на образование галактики Так начинается жизнь Когда кто-то или что-то умирает, все разлагается и приходит к первоначальному состоянию, а потом собирается заново и приобретает новую форму, неважно какую. Все состоит из одного и того же. Основа у всего одна. И эта основа и есть то, что мы называем Богом. Это понимание дало мне невероятный прилив энергии. Я понимал, что смерти нет. Есть только кольцо жизни, закон сохранения энергии, сансара, называйте как хотите. Нет, это не новое знание. Это знание, которое есть в каждом из нас, которое знали наши предки тысячелетиями, но которое мы забыли в гонке за завтрашним днем. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее Помните? Но цель не в точке, в которую мы бежим Нет там и смысла Если он и есть, то в самом пути и в тех, кто идет рядом с нами В этом же крылся и ответ на мой внутренний вопрос, который не давал мне покоя Это был вопрос про любовь. Нет совершенно никакой разницы, кого и как ты любишь. У этого чувства единый корень. Любовь к маме, отцу, ребенку, сестре или к брату, к другу, к женщине, к разным женщинам, к верной собаке. Это все разные варианты одного и того же чувства. Как вода, лед, снег, пар – это все разные состояния одного вещества – И каждое из состояний по-своему уникальное и прекрасно. И поэтому так важно ценить всех тех, кто тебе дорог. По-настоящему ценить – это значит принимать. Принимать – это значит не хотеть их изменить под себя. Принимать со всеми особенностями. Любить, как ты любишь в детстве маму. Не за что, а просто за то, что она есть. Мир рождался заново. Рождался заново, и я. Быстрее и быстрее. Я испытывал невероятный подъем и прилив энергии. Я открыл глаза. Рассвет уверенно сменял и разгонял тьму. Ветер стих. Вокруг было тихо и спокойно. Я встал и громко сказал. Я все понял. И в этот миг откуда-то сзади, вверх и вперед выпрыгнул Бабай. Он взлетел, словно коршун, и издал звук, похожий на крик этих хищных птиц. От неожиданности я вздрогнул и отшатнулся, а Бабай, улыбаясь, сидел на камнях. У меня было странное чувство, что он знал все, что со мной было. Бабаев в своих шаманских лохмотьях виделся мне каким-то не то искусителем, не то юродивым проповедником, носителем скрытого большинства знания. Оглядывая парней, я думал, что все мы и весь мир – это игра Бога. Мир был бы слишком скучен, если бы материя не приобретала таких причудливых форм, и если бы на земле не зародилась жизнь. И любимая игрушка Бога – это человек». Но Бог не играет людьми. Он и есть люди. Бог – это не добрый старик с окладистой бородой. Он не может быть добрым или злым. Добро и зло – это оценочные понятия, созданные человеком. А Бог – это космос, вселенная, законы и хаос, существующие вне и над человеком. Мы и есть Бог. Одно из его воплощений. Да, Неплохо поиграли Сказал Бабай и улыбнулся Откуда он знает Что я сейчас думал про игру Что мы Люди и конкретно Мы трое парней этой ночью были Затейливы игрой Бога И что при этом мы есть Бог Все вместе и каждый в отдельности Ничего спрашивать я не стал Это было неважно В ответ на это Мы все улыбнулись и посмотрели друг на друга. Тысячелетний воин Монголоид, шаман-искуситель и я. Как ни странно, свою роль я определить так и не смог. Я лег на свое место и смотрел на светлеющее небо. «Мужик, смотри! Гуси!» Сказал мне скалолаз. Я приподнял голову. На воду чуть покрытую туманом опускалась стая диких гусей. Откуда здесь гуси? Вот кида в этих местах их предостаточно, но гусей я видел впервые. Гуси проплыли по воде буквально 50 метров, замахали крыльями, поднялись вверх и улетели. «Символично!» — улыбнулся скалолаз. «Гуси!» Я улыбнулся в ответ, откинулся назад и закрыл глаза. Мой друг поднял камень и бросил его в реку. Камень вошел в воду, и к звуку прибавилось легкая эхо. «Теперь каждый раз, когда ты будешь слышать этот звук, ты будешь вспоминать эту ночь», — сказал скалолаз. «Якоря ставишь?» Спросил я. «Ага», — с улыбкой ответил он. Я очень устал и был счастлив. Счастлив, что живой, и что я увижу жену, сына, родных, друзей. Я считал своим долгом сообщить всем им, как я их люблю. Просто так, без повода. Такие вещи лучше не откладывать на потом. Жизнь может повернуть так внезапно, что потом просто не будет. И каждый раз когда теперь я слышу звук камня, падающего в воду. Поставленный якорь напоминает мне про самую длинную ночь в моей жизни».